На столе стояло зеркало, подаренное Дуриану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дуриан взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до да безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами. Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота, и изгиб ваших губ переделает заново историю мира. Эти идолопоклонческие слова вспомнили сейчас Дориану и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала ненавистна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком, и оно рассыпалось серебряными осколками. Эта красота погубила его. Красота и вечная молодость, вымаленным для себя. Если б не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое в лучшем случае молодость? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Что ж, молодость его погубила? Лучше не думать о прошлом, ведь ничего теперь не изменишь. Надо думать о будущем. Джеймс Вейн лежит в безымянной могиле на кладбище в Сайлби. Алан Кэмбелл застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Безила холлорда скоро прекратятся, волнение уляжется, оно уже и так идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Безила Холорда мучила и угнетала Дуриана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Безил написал портрет, который испортил ему жизнь, и Дуриан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет... Кроме того, Базил наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это. А убийство... Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбелл. Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля, причем же здесь он, Дриан. Новая жизнь.